Глава вторая. Общая жизнь в Медине начиналась лишь вечерами. Спадала жара, открывались двери домов, открывалась торговля. Особенно оживленно она шла на маленькой площади, где стояла мечеть и устраивались мавлиды, праздники, которые, как объясняла Дина, бывают не только в день рождения Пророка, но и в обычные дни рождения детей, если у их родителей есть деньги, чтобы отметить такое событие. В первый же мавлид Ксения пошла на площадь вместе с Диной и ее невестками и под шумок нырнула в одну из узких улиц, надеясь найти выход из Медины. В оазисе Аль-Галиа, из которого отправлялась папина экспедиция, был французский форт. В других алжирских оазисах тоже. Ксения надеялась, что и этот, Туарекский, в котором она оказалась, состоит не из одной лишь Медины с ее однообразными темными домами и таким же темным укладом. Но стоило ей только отойти от площади, Кабир догнал ее и велел идти в дом. Ксения видела, он так рассердился, что хочет ее ударить и не делает этого лишь потому, что бить женщин не принято у Туарегов. Вечером Динина старшая невестка Фатима сказала Ксении, что французов в оазисе нет. Попыток сбежать она больше не предпринимала. Недавняя равнодушная бесстрашие развеялась, и при мысли о бесконечных песках ее теперь снова охватывал такой ужас, что даже из дома выходить не хотелось. Тем более, что жара набрала силу, и днем наружу носа было не высунуть. Зачем ее держать здесь, Ксения не понимала. Как работницы толку от нее было немного. Печь лепешки, чинить одежду и красить ткани в разные цвета проворные Дини на невестке могли и без нее. Сначала она боялась, что неженатый Кабир станет ее домогаться, однако он и пальцем не пытался к ней притронуться и даже обходил ее взглядом. И так она жила, будто во сне, день за днем, теряя счет этим бессмысленным дням своей бессмысленной жизни. Мужчины ходили работать на поле и в рощу, где им принадлежали финиковые деревья. Очень мало деревьев, вздыхала Фатима. Женщины занимались домом. Держались они свободно, не закрывали лица, не только в доме, но и вне его. Одевались в яркие одежды. В Безерте, куда пришла из Крыма русская эскадра, женщины вели себя совсем иначе, там они напоминали укутанные во все черное привидения, без лиц. Наверное, из-за кочевой жизни и женщины у Туарегов другие, думала Ксения. А может, есть для этого еще какие-нибудь причины? Но их она не понимает, потому что они таятся в глубинах сознания этих пустынных людей, которые для нее так же загадочны, как пески Сахары. Но думала она об этом лишь вскользь. Все ее существо было сосредоточено на том, чтобы не сойти с ума от безысходности и дождаться. Чего дождаться, Ксения не знала. Но старалась строить на сей счет хоть сколько-нибудь определенные планы, которые помогали избежать безумия. Например, на какой-нибудь праздник приедут люди из далеких мест, и ей удастся передать с кем-нибудь из них записку во французский гарнизон, в любой. Да, такая возможность казалась ей наиболее вероятной. И записку она уже приготовила. Ведь мало ли как сложится, может, всего минута выдастся, чтобы передать ее. Чтобы получить бумагу и чернила, Ксении пришлось сказать Дине, что ей нужно записать стихи, которые она сочиняет. К стихам Дина относилась с почтением, она и сама их пела, играя на амзаде, инструменте, похожем на однострунную скрипку. То, что обе жены старшего сына ни играть, ни петь не умеют, вызывало у Дины презрение. Она объясняла это досадное обстоятельство тем, что у Абдалаха не было денег, чтобы взять двух хороших жен, и не было ума, чтобы имевшиеся деньги потратить на одну, которая могла бы таким образом оказаться получше. Кабир, добавляла она умнее, копит деньги на достойную жену. Это Ксению успокаивало. Она-то точно не считается достойной. Так что в отношении Кабира можно не волноваться. Она записала на одном из полученных листков сонет из «Цветов зла» Бодлера и прочитала его Дине. Та сказала, что Ксения пишет хорошие стихи и не обратила внимания, сколько бумаги потрачено. Так что к тому дню, когда в Медине происходил очередной мавлит, на который съехались гости, У Ксении была готова записка к главе французского гарнизона с горячей просьбой помочь ей подданной Российской империи выбраться из Сахары и попасть во Францию, где она сможет сама о себе позаботиться, никого более не затрудняя. Что никакой Российской империи уже девять лет не существует, и она в связи с этим ее гражданкой не является, Ксения благоразумно не упомянула. Трудно представить, что французский офицер не знает таких вещей, Но ведь всякое бывает на свете. Вечером, когда спала жара, на главной площади, которая представляла собой всего лишь небольшую, окруженную домами площадку, собралось много людей. Они смеялись, ели сладости, пели, оживленно о чем-то беседовали, чем-то хвастались. Ксения увидела в толпе Кабира. Он показывал человеку, непохожему на Туарега, но, несомненно, тоже обитателю пустыни, устрашающего вида меч который назывался Такуба. Она знала, что меч принадлежит Абдалаху, старшему Дининому сыну. Тот получил его после смерти отца. Кабир завидовал брату, но говорил, что так положено, чтобы меч доставался старшему. Собеседник Кабир выглядел странно, и Ксения поняла, что это, скорее всего, Инедин. Дина говорила, что Инедин — непонятно, от кого произошли, что они разговаривают с нечистой силой на своем непонятном же языке. И именно нечистая сила помогает им вынимать у людей изо рта больные зубы. А из дырки, которые они умеют проделывать в черепе, и недин вытаскивает больное мясо, от которого, если оно разрастется в голове, человек непременно умрет. Ксения колебалась. Не передать ли свою записку этому Инедин. Однако он все же показался ей не только странным, но и необъяснимо страшным. Она рассердилась на себя за то, что поддалась суевериям, но довериться этому человеку не решилась. Выбрать же какого-нибудь другого вестника не успела. Фатима позвала ее домой, сказав, что приехали гости, и надо их накормить. Еда была уже готова. Фатима и Ксения должны были только отнести ее на мужскую половину. Войдя туда с большим медным блюдом, на котором дымилось тушеное козье мясо, Ксения волновалась так, будто ей предстояло встретить близких людей. На самом деле причина была, конечно, лишь в том, что она надеялась увидеть кого-нибудь понадежнее и неден. И если ее надежда оправдается, найти потом возможность передать записку. Вечером, например, когда гости будут сидеть на крыше дома и пить чай, глядя на огромные яркие звезды и ведя неспешные разговоры. Гостей было двое. Первый — дородный пожилой араб в голубии из дорогой ткани, Благожелательно кивнул, когда Фатима и Ксения поставили перед ним блюдо с мясом и овощами. Блестели кольца на его пухлых пальцах, располагающие блестели умом и интересом маленькие темные глаза. Ксения подумала уже, что ему можно было бы отдать записку. Но тут взглянула на второго гостя и едва не ахнула. Он тоже был одет в голубию и весь его облик соответствовал обычному облику восточного мужчины. Но при этом было очевидно, что он европеец. Ксения присмотрелась внимательнее, и сердце ее забилось так, что чуть из горла не выскочило. Ну, конечно, не у арабы же будут такие глаза. И глаза туарегов, хотя и светлые тоже совсем другие. На темном от пустынного солнца лице этого гостя глаза казались не просто светлыми, а ледяными и взгляд их пронизывал холодом. Но Ксения так отвыкла от холода, что ледяной взгляд не смутил ее, а обрадовал. Она смотрела на этого гостя, не отрываясь. Он же не выказывал ни интереса к ней, ни удивления тем, что видит посреди Сахары европейскую женщину в цветастой одежде туарегов. Но тут Фатима потянула остолбеневшую Ксению за рукав, и пришлось выйти из комнаты вместе с нею. Остаток дня она провела в смятении, не находя себе места. Пошла была снова на площадь, надеясь, что гости Кабира пойдут туда же. Не дождавшись их, там вернулась домой и стала помогать женщинам готовить ужин. Бросила это занятие, ушла на женскую половину и села в углу на шерстяной марокканский ханбиль, глядя в противоположный угол, остановившимся взглядом. Скочила с ковра почти лихорадочно, не зная, куда еще пойти и как увидеться с гостями. То есть, конечно, со вторым из них. С тем ледяной взгляд которого наполнил ее жизнью и надеждой, как наполнял ими ледяной же источник воды в пустыне. Но увидеться ни с одним из гостей не представлялось возможным. Они легли отдыхать после обеда. Оставалось только ожидать вечера и надеяться, что в темноте удастся подойти поближе и попросить о помощи. Эта надежда измучила ее, отняла силы. Она сама прилегла на женской половине и не заметила, как уснула. Когда Ксения проснулась, было уже темно. Она пропустила то бессумеречное мгновение, которое отделяло день от ночи здесь, в Сахаре. Да и везде на юге ночь наступала мгновенно. И в Безерте, и в Ялте. Ялта вспомнилась не кстати. Сердце заныло при этом воспоминании. Она неслышно встала, и, укутавшись поверх длинной ярко-синей рубахи в темную накидку, выскользнула из комнаты. На плоскую крышу вели с противоположных сторон дома две лестницы. Остановившись возле одной из них, Ксения прислушалась к голосам сидящих наверху мужчин. Прислушиваться, впрочем, было бессмысленно. Говорили по-арабски. Она знала на этом языке лишь несколько фраз. Вжимаясь в стену, сливаясь с темной штукатуркой ксения слушала как что-то горячо доказывает гостям кабир так страстно он торговался недавно с перекупщиком которому хотел повыгоднее продать финики будущего урожая время от времени ему что-то отвечал один из гостей наверное тот самый араб с живыми глазами его голос журчал так же доброжелательно как блестели глаза да скорее всего обсуждает какую-то сделку может тоже по финикам но что ей до их сделок? Ксения чуть не заплакала от своей бессмысленной наивности. «Поговорить с гостем наедине. Кто ей позволит?» И в то самое мгновение, когда слезы уже подступили к глазам, на запястье у нее сомкнулись чужие пальцы. Твердая сухая ладонь прижалась к ее губам, царапнув бугорками мозолей. Только эта ладонь остановила вскрик. От испуга она не попыталась сопротивляться, когда человек, руки которого были так тверды и сильны, Увлек её за угол дома. Ксения подумала, что он хочет увести её со двора, мелькнула мысль, что сторожевые псы, огромные пустынные овчарки Аиди, которых Абдалах всегда выпускал на ночь, не дадут этого сделать. Но похититель толкнул дверь, стоящая отдельно от дома кухни, бесшумно шагнул внутрь, втащил за собой Ксению и закрыл дверь. «Ну?» — негромко сказал он, отпуская её руку. «Зачем вы меня караулили?» Я не караулила. Я просто хотела с вами поговорить. И только произнеся это, Ксения поняла, что и вопрос был задан по-русски. И по-русски она ответила. Она ахнула, тут же зажала себе рот, тут же руки от рта убрала и, задыхаясь шепотом, воскликнула. Помогите мне. Умоляю вас. Ей казалось, что его глаза светятся точно так же, как светился когда-то лед на Москве реке под луною. Ну конечно, это лишь иллюзия. Теперь новолуние, и тьма в кухне кромешная, и даже глаза волка не могли бы в ней светиться. — Какой помощи вы ожидаете? Он не спросил никто она, ни как здесь оказалась. Это и ее удержало от сбивчивых и ненужных расспросов, уже готовых сорваться с языка. — Увезите меня отсюда! Стараясь, чтобы не дрожал голос, сказала Ксения. — Куда? — Во французский гарнизон, в любой. — Я не могу этого сделать. Она совсем не ожидала отказа, тем более такого определенного. Хотя почему бы он должен был согласиться куда-то ее вести? Что-то, исходящее от него, позволило ей надеяться на помощь. Но она ошиблась. «Почему?» — упавшим голосом спросила Ксения. «Потому что ваш хозяин продал вас Ахмеду». Как, «Какой хозяин? Ее охватил такой ужас» что вопрос она задала лишь машинально. «Кабир?» «Он мне не хозяин!» Ксения выкрикнула бы это так громко, что наверняка услышали бы собаки, но горло словно железным обручем сжало, и вместо крика вырвался лишь хрип. «Но сделку он заключил», ответил ее невидимый собеседник. «Ноги у нее ослабели», В глазах потемнело, хотя невозможно ведь отличить тьму от тьмы. Она опустилась на пол и обхватила себя руками за плечи. «Завтра вас отсюда увезут». Его голос звучал бесстрастно. «Куда?» А ее безжизненно. «В Египет». Его шаги были бесшумны. Лишь по едва ощутимому движению воздуха Ксения поняла, что открылась дверь кухни. «Это не так плохо, как вам кажется», — услышала она. «Ложитесь спать». Дверь за ним закрылась. Мертвая тишина окутала ее.